Глава 21. Допросная комната. В этот же день. 21.00. Ждана. Что? В тридцатый раз за этот бесконечно долгий вечер я слышу один и тот же вопрос. Что случилось с господином Войтовым? Металлический голос мужчины долбит по моим барабанным перепонкам. Невольно морщись, когда он направляет свет мне в глаза. Мне хочется пить, есть. В конце концов, сходить в туалет, но я не смею ни о чем просить до наступления крайней нужды. Я уже пару часов, как прикована к стулу в допросной комнате. Меня не бьют. Пока что. Но вполне возможно, скоро начнут. Ведь история моя, что ни говори, слишком шаткая. Второй раз моего джентльмена забирает полиция. К тому же, скажем так, в очень подбитом состоянии. Налицо факт его конфликта со мной. Но... Я своей линии, ибо знаю, что обратной дороги нет. Либо я окажусь достаточно убедительна, либо меня бросят в жернова карательной системы фонда, а оттуда уже ходу нет. Как господин Войтов получил ранение в ногу? На этот вопрос я тоже не раз успела ответить, но церберы фонда знают свое дело, ищут в моем рассказе малейшие нестыковки, стремятся поймать на лжи. Господин Войтов любит играть. И во время игры он попросил пырнуть его ножом? Он просил сопротивляться. Это не одно и то же. Вы знаете правила. Я бы на вас посмотрела, если бы вас пинали ногами. Оставьте свои чувства при себе. Они никого не интересуют. Триста тридцать третья. Да, да. Они называют нас по номерам. Мы для них совершенно точно не люди. Мы мясо. «А разве мясо плохо, если его хорошенько отобьют? Нет же, из него получаются бесподобные отбивные», — видимо, так рассуждает руководство фонда. «Четко отвечайте на поставленный вопрос, иначе я буду вынужден позвать ассистента по телесным наказаниям». «Ой, не надо этого, вы там совсем обалдели. Пожалуйста, не надо!» — ору я про себя. Слух же произношу максимально спокойным тоном. Я готова повторить свою историю еще раз. Два, три, десять. Сколько захотите. Но она от этого не изменится, потому что я говорю правду. Тогда приступайте.